Глава третья «Готовь!» — разнеслась череда приказов по стене, и стрелки вскинули луки и арбалеты, целясь в несущихся к нам тварей. А тварей, мягко говоря, очень много. Они выскочили из прорыва и, не сбавляя скорости, начали нескончаемым потоком растекаться во все стороны, постепенно заполняя собой весь квартал Крайнеров. Точнее, то, что от него осталось после всего случившегося что-то мне подсказывает, вскоре от него вообще уже ничего не останется. Внутрь руин твари почти не забегают и целенаправленно несутся к нам. Может, чувствуют, что там никого живого нет, а здесь, на стене, полно людей, а может, так стремятся сюда в надежде вырваться на свободу. Кто их знает? Это не так уж и важно. Главное то, что вся эта рава прет на нас. И откровенно говоря, я не совсем представляю, как мы ее будем сдерживать. И ладно бы тут были только эти твари, так и нет же, и новые продолжают пребывать через разлом. Что немного радует, пока на первый взгляд там никого серьезного, обычное зверье, пусть и встречаются особи, которых мне еще не доводилось видеть. Возможно, они опаснее остальных, и мы не знаем, чего от них ждать. Но в любом случае это неразумный противник, и какой-то хитрой тактики он не придерживается, а просто несется вперед. Хотя кое-что меня все же в их поведении озадачивает. Они бегут сплошным потоком, никаких стычек друг с другом, даже когда не сталкиваются, не вписавшись куда-то, никаких огрызаний. Словно тут не несколько видов собралось, в некоторых случаях даже заметно отличающихся внешне друг от друга – а одна слаженная стая. Впрочем, возможно, их просто настолько сильно манит халявная энергия, что они забыли обо всем остальном и изо всех сил стараются как можно скорее добраться до нее. Ведь вокруг нас крупный город, в котором все еще полно людей. А даже если и без них, то там хватает различных накопителей и энергетический фон тут тот еще. И никакого подвоха в их поведении нет – Лишь природа и инстинкты. «Огонь!» — разнесся новый приказ по стене, и в небо взмыли выпущенные стрелы. Хотелось бы сказать, что к тварям устремился ливень из стрел, но, увы, слишком мало стрелков на стенах. И все это тянет самое большее на небольшой летний дождик. Нам бы сюда еще пару тысяч бойцов, вот тогда бы да. А так... Тут всего немногим больше полтысячи человек собралось, и далеко не все из них с чем-то дальнобойным. Большая часть стражников все же ближнего боя. Но выбора у нас нет, и будем все равно держаться. Нельзя врага выпустить в город. Пара мгновений, и стрелы рухнули вниз, обрушиваясь на тварей. Какие-то из них вонстились в землю, но остальные нашли своих жертв, и один за другим монстры стали падать на землю. Пусть это была чуть ли не буквально капля в надвигающемся на нас живом море, но все же. Всего лишь короткий миг, и на упавших налетели другие твари, бежавшие следом за ними и не успевавшие вовремя затормозить или свернуть, и начала стремительно образовываться куча из копошащихся и рычащих, визжащих тел, в которую продолжают влетать все новые и новые твари. «Арбалеты!» — разнесся очередной приказ и, громко щелкнув тетивой, арбалеты выпустили волну болтов, устремившихся прямо к остановившимся врагам, собирая кровавый урожай. «Видно, мне не очень хорошо. Все же расстояние до врага еще не маленькое. Но, кажется, все болты угодили в цель. Ни один не пролетел мимо». Впрочем, с такой удобной мишенью это было бы удивительно. Тут, куда ни стреляй в том направлении, точно в кого-нибудь да попадешь. «Стрельба по готовности!» — раздался еще один приказ для стрелков. А вот теперь пора показать себя и магам. Присоединяюсь к ним и выпускаю серию огненных шаров во все еще копошащихся тварей. Правда, новые уже перестали влетать в них и пробегают прямо поверх кучи перескакивая ее и продолжая нестись к нам. Но это не сильно помогло им, и успели они пробежать не больше пары метров до того, как на них обрушился шквал различных боевых заклинаний, сметая их. По большей части в твари летят простые заклинания. Огненные шары, воздушные стрелы, каменные дротики и тому подобное, бьющие не по одиночным целям, а накрывающие сразу какую-то площадь. Заклинания, может, и простые, зато создаются быстрые и относительно экономные. Пусть и энергии в них вливается немало. Но если сравнивать с чем-то масштабным, то энергии на такое заклинание уйдет гораздо больше. Однако далеко не факт, что будет намного эффективнее. Поэтому пока что так. И кроме того, что заклинания летят, используя и другие... Вроде каменных шипов, вонзающих в определенном месте и нанизывающих на себя противника. Такими заклинаниями бьют по тварям, которые все же смогли прорваться дальше и продолжили приближаться к стене. То тут, то там виднеются эти островки из наколотых тварей, словно они какие-то букашки. Некоторые из них сдохли быстро, а другие еще живы и пытаются освободиться все больше и больше нанизывая себя на шипы. Сородичи им не пытаются как-то помочь. Нет, просто пробегают мимо, даже не замедляясь, словно тех и нет. Одна минута, вторая. Создаю заклинание одно за другим, а твари не становится меньше. Они все прут и прут. Потери их нисколько не волнуют и не заставляют отступить или хотя бы немного замедлиться. А ведь мы уже немало их положили. Сотни? Или даже уже поближе к тысяче будет? Не знаю. Но одно удачно попавшее заклинание запросто убивает пять-десять тварей за раз. А таких заклинаний уже выпущено сотни. Правда, не все они удачные, но все же. Первых врагов уже давно перебили, но никакой передышки это не дало. На смену погибшим пришли новые. И повторить прошлый трюк, чтобы немного задержать их и собрать в одном месте, а потом разом накрыть их магией, не получилось. А мы пытались. Даже несколько раз. Однако теперь твари стали то ли хитрее, то ли осторожнее, но собрать в одном месте получается максимум одну-две волны. А остальные просто перескакивают упавших и бегут дальше. Некоторый результат это давало, но далеко не тот, на который мы рассчитывали. И в какой-то момент этим вообще стало невыгодно заниматься. Слишком много тварей пробегало дальше, пока мы пытались создать затор среди них. «Берегись!» — донесся до меня чей-то крик спустя еще несколько минут сражения. Оглядываюсь быстро по сторонам, пытаясь понять, в чем дело, а то слишком уж сосредоточился на сыпании противника заклинаниями, перестав следить за всем полем боя, насколько это получалось с моей позиции. Пробежавшись взглядом по стене, ничего плохого не вижу. Тварей там нет. Бойцы вроде бы все на месте. Тогда смотрю ниже, на квартал. Вот же ж. Выставляю перед собой магический щит и в последний момент успеваю перехватить им метнувшуюся ко мне тварь. Откуда она взялась? Никого же не было. Да, до стен уже стали иногда добираться противники, но всех перехватывали до того, как они начали пытаться взбираться наверх. Пропустил не заметил? Очевидно, что да. Врезавшись во внезапно возникшую преграду, тварь недовольно зарычала и, загнувшись, оттолкнулась от нее лапами и полетела обратно вниз. Только кто сказал, что она долетит? Мощное воздушное лезвие ее располовинило. На землю она упала, уже разрубленная на две отдельные части. И на этом весь ее энтузиазм закончился». Вот только она была не одна такая, и не всех успели перехватить. То тут, то там, по всей стене видно, как похожие твари успешно забрались наверх и набросились на людей. Стражники пытаются отбиваться, но получается у них пока как-то не очень. И твари какие-то новые, необлезлые псины-переростки, которые чаще всего появляются при прорывах к грани, а какие-то крайне шустрые, невысокие... Полметра максимум в высоту и покрытые чешуей. Внешне они похожи, даже не знаю, на какую-то смесь собаки с ящерицей. Или на кого-то другого. Сложно даже сказать. Нечто с когтями, зубастой пастью и в чешуе. И весьма ловко карабкающиеся по стенам. Как бы мне не хотелось сорваться на помощь стражникам, нельзя. Мое место здесь если я уйду, то тут может посыпаться наша оборона. Так что остается лишь продолжать сражаться и наблюдать за тем, как обстоят дела у остальных. Да и многим ли я успею помочь? Пока добегу до большей части, там все так или иначе будет закончено. Вновь сосредотачиваюсь на осыпании противника заклинаниями. Жаль, что у меня нет по-настоящему массовых заклинаний, чтобы накрыть сразу полквартала. Приходится непрерывно создавать более простые и с их помощью сдерживать врага. Но кто ж знал, что мне придется участвовать в настолько масштабных битвах? Служба констеблем этого как бы вот вообще не предполагает. В моем же случае, очевидно, что-то пошло совсем не так. «Господин констебль, у нас тут... Ситуация! Вы нужны внизу! Подойдите к нашему штабу!» — раздался голос капитана стражи через артефакт связи. То у них там еще произошло. Вроде бы в город твари не прорывались. Пусть и сильно стараются, если какие-то и взбирались на стену, то с ними разбирались стражники. После нескольких стычек они приловчились с ними бороться и теперь быстро разбираются со всеми, кто забирается наверх. Раненые есть. Как же без них? Но их быстро спускают со стены в лазарет. И вроде пока никто не погиб. В остальном же вроде бы без особых изменений. Прошло минут пятнадцать сражения. Твари все прут. Никого нового среди них не видно. Мы держимся. Правда, маги стали выдыхаться и явно перешли на энергию мира, из-за чего эффективность заклинаний заметно снизилась. Но даже так все еще терпимо. Все больше твари добирается до стены, но справляемся. А вот помощи почему-то до сих пор нет. Непонятно, куда запропастились каратели, когда они так нужны. Сколько их ждать еще? Такими темпами, когда они наконец-то соизволят появиться, может быть поздно. Не хочется об этом даже думать. А еще непонятно, откуда тут столько тварей. Никогда не видел такого количества. В Фиденфорте их было немало, но даже и не сравнить с тем, что здесь. Мы их уже набили столько, что все завалено их тушами, и новым приходится бежать прямо по ним, они все не кончаются». Их даже меньше не становится, как рвались к нам, так и рвутся. «Решите вопрос сами», — отвечаю капитану, не горя желанием куда-либо бежать. «А вдруг, пока меня не будет, здесь посыпется вся оборона?» «Учитывая наши невеликие силы, тут каждый человек важен». «Господин Констебль, вы нужны здесь!» — твердо произнес он в ответ. «Ладно». Оглянувшись по сторонам и убедившись, что обстановка не критическая и должны продержаться какое-то время и без меня, забегаю со стены и направляюсь к штабу стражи. Подбегая к нему, вижу у его входа капитана, стражников и еще каких-то людей, которых не получается нормально рассмотреть. Их от меня закрывают спины стражников. «Что случилось?» – спрашиваю, оказавшись рядом с ними. «Вот эти господа желают поучаствовать в защите города от тварей». Произнес капитан, повернувшись ко мне, и, спрашиваю, не понимая, в чем проблема. Хотят, да пусть участвует нам, любая помощь сейчас будет как нельзя кстати. Я не уверен, что будет хорошей идеей принимать помощь от них, произнес капитан и, отойдя в сторону и приказав тоже сделать стражником, наконец пропустил меня к пришедшим людям. И то, кого я увидел, было неожиданным. Я думал, сюда пришли какие-нибудь наемники или отряды бойцов местных богачей, которых те отправили помогать страже, но нет никого подобного. Вместо них к нам пришли бандиты. Все вооружены и в броне, пусть и разномастно, сразу понятно, кто они такие. Уж точно не бойцы какого-то отряда. И возглавляет их трактирщик. «Констебль!» – кивнул он мне. «Мы пришли, чтобы помочь вам!» «Вы уверены?» Спрашиваю, окидывая подозрительным взглядом собравшихся здесь бандитов. Их здесь человек двадцать. Немного, но все же. Теперь понимаю сомнения капитана. Вместо того, чтобы бежать из города или грабить его, пользуясь такой прекрасной возможностью, они пришли сюда. Похоже это на бандитов. Да нисколько. Подозрительно. Еще как. «Да, здесь только добровольцы. Остальных мы отправили из Фаргина, ответил он мне. «Почему?» «Почему что?» «Почему вы решили нам помочь?» — спрашиваю, наложив на него самое быстрое заклинание для определения лжи. «На большее сейчас нет времени». «Это наш город!» «И что? Переселитесь, и другой город станет вашим?» «Это сложно. И не факт, что у нас получится закрепиться на новом месте». «Мы решили, что Фарген стоит того, чтобы за него побороться. Многим из нас все равно некуда бежать». «И это все? Больше никаких причин?» — подозрительно спрашиваю у него. «У многих из нас есть семьи, близкие люди, и сейчас они пытаются выбраться из города. Чем дольше вы продержитесь, тем больше у них шансов успеть уехать отсюда». «Все бы так думали». Тихо шепчу себе под нос и добавляю громче. «Сколько вас? Это все?» «Нет, это лишь моя охрана. На сотен пять наберется. Сильных бойцов не так уж много, но... С луками примерно сотня умеет обращаться. Остальных предлагаю разместить здесь. Мы окружим стену и будем перехватывать всех, кто прорвется через вас. Люди готовы, ждут вашего решения. Согласитесь, и уже через 5-10 минут они будут тут». «Это только из твоей банды?» «Нет, все городские. Ну, большая их часть. Некоторые не захотели участвовать в этом или просто проигнорировали наше предложение. Сомнением смотрю на него. Соглашаться? Помощь лишней не будет. И идея расположить бойцов за стеной хорошая. У нас для этого просто нет людей. И если твари начнут прорываться через стену, мы ничего не сможем сделать им». Да, если быть честным, разве у меня есть выбор? Нужно принимать помощь, тем более, что трактирщик говорит правду. Не знаю, все ли придерживаются таких взглядов, но он в это верит. Пожалуй, рискнул. Надеюсь, оно стоит того. Хорошо, стрелков на стену, остальных или вокруг квартала, или пусть помогают на стене, боеприпасы таскают, или, может, кто хочет посражаться на ней. Молча кивнул трактирщик, быстро развернулся и пошел прочь. «Капитан, вы слышали мое решение?» Говорю, повернувшись к тому. «Да, но я все еще уверен, что это плохая идея. У нас нет выбора. Мы с трудом сдерживаем тварей. Раненых все больше. Скоро враг начнет прорываться через нас. А я так понимаю, в городе еще полно людей. Вы представляете, что будет, если хотя бы сотня тварей окажется в нем?» А если мы не выстоим, то это будет далеко не одна сотня. Вы правы, согласился он. Хотя и видно, насколько сильно ему не нравится это. Есть ответ из столицы. Когда будет помощь? Ответ есть. Приказано держаться. Помощь прибудет в ближайшее время. Это хорошо. Кого пришлют? Карателей? Этого не сообщили. И ответ прислали уже как минут десять назад, а о подкреплении до сих пор ничего не слышно. «Как обстановка в городе?» «Эвакуируем людей. Порталы на пределе. Портальщики говорят, что если так продолжится, они могут не выдержать. Мы потеряем порталы, их придется отключить и долго ремонтировать. Мы не можем этого допустить. Разгрузите их, отправляйте людей через обычные ворота, пусть выбираются из города своим ходом. Ворота тоже перегружены. Там тяжелая обстановка». Многие не просто бегут, но и пытаются вывести свое добро, что создает лишние сложности. Понимаю, но все же. Если нужно, применяйте силу. Что с паникой? Она еще не захлестнула город? Пока лишь очагами. Мои люди стараются пресекать такие ситуации. Пока получается. Однако с каждым разом все сложнее. Но еще час или немного больше и тех, кто не успел выбраться отсюда, точно захлестнет. Люди на грани. Сколько, по вашим подсчетам, к тому моменту останется людей в Фаргине. Если ничего больше не произойдет, то из тех, кто пытается покинуть город, останется примерно половина. Все чаще на центральных дорогах возникают заторы. То повозки сломаются, то драки вспыхнут, то еще что-нибудь. В некоторых местах движение людей останавливается на минуту, а то и на десятки минут. Применяйте силу. Сейчас главное, как можно больше вывести людей из города. В ответ капитан лишь кивнул с мрачным видом и тяжело вздохнул. «Что с выходами из подземелья квартала Крайнеров?» «Мы выяснили, что получилось, и маги обрушили обнаруженные выходы. Что-нибудь еще интересное узнали?» «Ничего срочного. Разные мелочи». «Понял». «Выяснив все, что меня интересовало, возвращаюсь обратно на стену. И так много времени потратил здесь». Вначале, пока разобрался с предложением трактирщика, потом пока поговорил с капитаном. Оно так кажется, на минут пять меня на стене уже точно нет. «Господин Констебль!» — слышу знакомый голос, подходя к подъему на стену. Обернувшись, вижу быстро идущего ко мне горхата. У него перевязано предплечье, но других ран не видно. «Я вас искал», — произнес парень, дойдя до меня. «Что случилось?» «А, ничего». — Позвольте сражаться рядом с вами, — спросил он, смотря с надеждой на меня. — Я хотел сразу вас найти, но не смог. Только сейчас получилось, когда возвращался от целителя. — Серьезно? — спрашиваю у него, кивнув на его руку. — Нет, ерунда, тварь цапнула. Целитель подлатал с большего. — Но осталась мелкая рана, — отмахнулся он. — Ладно, пошли. Говорю, разворачиваясь и начинаю подниматься на стену. «Ты рано не видел?» «Нет». Несмотря на мои опасения, на стене все, в общем-то, без изменений. Твари пытаются забраться на нее, а стражники отбиваются. Вернувшись на свое место, присоединяюсь к сражению, начав снова бить по врагу магией. Заодно оглядываюсь по сторонам, оценивая обстановку. «Хорошо, что я согласился на помощь бандитов». Она нам очень пригодится. Стражников все меньше, а твари забирается на стену все больше. Маги, стрелки, да и обычные бойцы стараются, но этого слишком мало. Нас слишком мало было изначально, а сейчас даже говорить нечего. Мы теряем людей и скоро перестанем справляться. Минута потянулась за минутой. Энергия через меня идет непрерывным потоком. заклинания создаю без остановки. «А раньше бы такое вряд ли потянул. Я стал сильнее. И даже знаю, благодаря чему. Странным изменением моей энергосистемы. Интересно, какая она теперь стала? А то я же ее изучением у целителей занимался последний раз до Хиденфорта, а времени с тех пор прошло немало. Надеюсь, там ничего ужасного. По ощущениям, вроде бы все нормально, но кто знает». В какой-то момент замечаю, что на стене появились новые люди. Снаряжены все по-разному и далеко не самым лучшим образом, но они компенсируют оторвением и смекалкой. Кто это такие? Понятно сразу. Бандиты наконец-то пришли. Большая часть из прибывших стрелки, но замечаю бойцов ближнего боя. Вооружены они в основном копьями и мечами. Стражники отнеслись к ним настороженно, но пара минут боя бок о бок, И новоприбывшие полностью влились в сражение, став своими здесь. И сразу стало как-то полегче, пусть у нас все еще и недостаточно людей для уверенной обороны. Спустя еще сколько-то минут замечаю на стене неподалеку от себя еще одно новое действующее лицо ⁇ паладина. И учитывая, что он один и выглядит весьма знакомо, догадываюсь, кто это такой. К нам. Вернулась ране. Получилось ли у нее связаться со своими, и пришлют ли они нам помощь. Хотелось бы, чтобы на оба вопроса был положительный ответ. Однако, не знаю, не удивлюсь, если откажут в помощи. Констебль! позвал меня Гархат. что такое? спрашиваю, не оборачиваясь и продолжая бить по тварям магии. Там! ответил он, а его рука появилась рядом со мной. Указывая куда-то в сторону. Посмотрев в том направлении, вижу, что там стало слишком много тварей. И они вот-вот сметут стражников. Те держатся из последних сил. И что-то никто не торопится им на помощь. Хотя какая помощь? Тут все держатся еле-еле. Дерьмо! Выругавшись бегом, бросаюсь туда. От меня это не сильно далеко. Будет проще самому добежать, чем отправлять туда кого-то. Мой же участок стены, надеюсь, устоит. Тут хватает и обычных бойцов. Десятка два секунды я влетел в сражение с воздушным молотом на перевес, метнув тот перед собой и снеся им забравшихся сюда тварей. Вытаскивайте их отсюда, приказываю целевшим стражникам, кивая на раненых. И к сожалению, кроме раненых видны и убитые. Еще немного и твари прорвали бы здесь нашу оборону и хлынули бы в город просто спрыгивая со стены. Почему-то я сомневаюсь, что высота остановила бы их. Подскочив к краю стены, вижу, как твари крапкаются по ней. Причем не только ящерицы, но и другие, даже псины, пусть и получается это у них гораздо хуже. Несколько воздушных лезвий, и к земле полетели твари отдельно, а их лапки отдельно. Разобравшись с этой проблемой, сосредотачиваюсь на подбегающих противниках и начинаю осыпать их заклинаниями. Кас! донесся до меня крик Гархата спустя буквально минуту боя. И весьма тяжелого боя. Держать в одиночку участок стены оказалось крайне сложно. Гархат не в счет, он ближнего боя никак не помогает убивать бегущих по земле тварей. Обернувшись на крик, вижу, как он сражается с несколькими тварями, не подпуская их ко мне. Воздушный молот и одну из них размазала по внешнему зубцу стены. Рывок оставшийся, огненное касание, и та обратилась в пепел за несколько мгновений. «Спасибо!» — поблагодарил меня он, тяжело дыша. «Рано благодарить!» — мрачно отвечаю, смотря по сторонам. «И отовсюду на нас надвигаются твари. Соседние участки полностью заняты своей битвой и не видят, что у нас здесь гости. Давай ко мне за спину, прикрывай!» Я возьму их на себя. Они не должны выбраться в город. Понял. Что ж, пришла пора и мне перейти к ближнему бою. Но кто сказал, что я буду биться клинком? Нет, пока нет. Рой воздушных стрел и ближайшие твари рухнули с кучей ран. Воздушные валы, туши, вместе с попавшими под заклинание противниками, смело обратно со стены. Но, увы, это были далеко не все враги. Воздушный молот и очередная порция врагов отправилась в полет. Серия огненных шаров и парочка особо наглых и шустрых тварей обуглилась и растеряла свой пыл. Перехватить руками прыгнувшую зуб со стены на меня тварь. Огненное касание и на камне рухнул лишь пепел. Мечусь по своему участку стены, стараясь не пропустить ни одного противника. Гархат вначале упорно держался меня, но в какой-то момент это стало слишком сложно, и он отстал заняв позицию крайней стороны стены и держа там оборону. Я же по возможности прикрываю его, когда получается на пару мгновений отвлечься от своей битвы. А твари, они все лезут и лезут. Сколько я так бьюсь, не знаю, но точно долго. Сражение для меня разбилось на отдельные фрагменты, Вот я создаю какое-то заклинание, вот куда-то бросаюсь, вот перехватываю тварь, уже почти соскочившую со стены в город, а вот какая-то зараза налетает на меня со спины и пытается укусить за голову, но ее останавливает магический доспех, сбиваю ее и убиваю воздушным лезвием. И с каждым новым фрагментом боя во мне остается все меньше сил. Если создавать заклинание, я еще вполне могу то вот физически начал что-то выдыхаться. А врагов меньше не становится. Даже наоборот, их все больше и больше. И все чаще они добираются до меня, не успеваю я всех перехватывать, даже несмотря на то, что начал уже вовсю использовать практически весь свой невеликий арсенал, превратив участок стены во что-то непонятное. Оплавленное, покрытое льдом, камнями, выбоинами и лужами. Не использую только несколько самых. Опасных заклинаний. Что же мне делать? В очередной раз, разобравшись ненадолго с ближайшими тварями, оглядываюсь по сторонам. Обстановка тяжелая, но с большего вроде бы держимся. Только у меня здесь такая жопа. Остальные участки как-то самоурегулировались. К ним пришла подмога, некоторые вообще объединились, перераспределив бойцов. И никто там в одиночку не бьется. Один я такой везунчик. Ладно, не один. Со мной еще горхат. Вспышка шара? Вдарит хорошо, только толку. Да, я убью несколько сотен, а то, может, и тысяч тварей, если достаточно смогу углубиться в их ряды. Но какой в этом смысл, если им на замену совсем скоро прибудут новые? Сколько-то времени я выиграю. Напор на оборону ослабнет, это да. Только стоит ли это того? И вдарить я смогу так? Скорее всего, лишь раз. А потом все. Причем, вероятно, и со мной тоже будет все. Огненный рой. Заклинание хорошее и, возможно, неплохо бы мне помогло. Но что-то я опасаюсь его использовать. Прошлая попытка была не совсем удачной. А вдруг и в этот раз заклинание получится каким-то не таким. Что мне тогда делать? Поэтому и не хочется рисковать. Однако, если выбора не будет хотя его скорее уже нет. Впрочем, размышлять мне пришлось недолго. Совсем скоро на меня поперли очередные твари, и мне стало не до этого. Швыряюсь во все стороны ледяными валами, и пока они расчистили немного стену, активно бью по тварям внизу. Только, как бы я ни старался, часть из них все равно добегает до нее и начинает взбираться наверх. Неожиданно, спустя еще минут пять сражения, кто-то пронесся по стене, сметая всех попадающих на его пути тварей, и добрался до меня. «Ранэ?» — удивленно спрашиваю вслух, смотря на то, как гость быстрыми ударами разделывается с врагами, а некоторых сильными ударами щита размазывает по зубьям стены. «Я увидела, что у тебя здесь совсем туго», — ответила она, добив последнего противника и подходя ко мне. «Я займусь стеной, а ты — тварями внизу!» «Спасибо! Искренне благодарю ее и принимаю за противников у подножья стены!» И дело сразу пошло веселее, когда не нужно разрываться и успевать везде. Становится заметно проще. Я бью по тем, кто в квартале, а тех, кто все же прорывается сквозь завесу утюжащих землю заклинаний и забирается на стену, встречает раны и быстро с ними разделывается. «Ты со своими связалась? Помощь будет?» – спрашиваю у нее спустя несколько минут боя, убедившись, что все идет нормально и можно немного отвлечься на разговор. «Связалась? Помощь будет? Пришлют отряд паладинов?» «Когда?» «А вот этого не могу сказать. В ближайшее время. Как поняла, они где-то заняты». «Будем надеяться, что мы доживем до этого ближайшего времени», – отвечаю ей. Однако вскоре напор тварей начал как-то слабеть. Заметив это, даже вначале как-то не поверил, слишком уж это было неожиданно. Когда же это стало очевидным, для начала осмотрелся по сторонам, пытаясь понять, что произошло. Но на стенах никаких изменений. Там вдруг не появилось армии стрелков или магов, и они не начали выбивать тварей еще вдалеке. Затем смотрю вдаль на прорыв перед этим пробегаясь взглядом по кварталу Крайнеров. «Мне кажется, или с ним что-то не то?» спрашиваю ураны, внимательно смотря на разлом. Все время до этого, пока через него проходили твари, его поверхность волновалась, но сейчас вдруг стала абсолютно спокойной. Хотелось бы обрадоваться, что все, противники закончились и будет передышка, но почему-то мне кажется, что это лишь затишье перед бурей. И сейчас к нам пожалуют серьезные твари. А твари... Это так, разминка была, чтобы мы не заскучали в ожидании. И учитывая размер разлома, через него может пройти, наверное, кто угодно. Очень надеюсь, что не кто-то из князей Вартала. Пара мгновений ожидания и по всей поверхности прорыва прошла хорошо заметная волна. Миг, и из него показались новые противники. И это не зверье. Совсем не зверье. Да чтоб вас всех грань поглотила, произношу убитым голосом, наблюдая за тем, как из разлома выходят все новые и новые фигуры, закованные в латные доспехи, быстро сбиваясь в строй и закрываясь щитами. Если не ошибаюсь, это знакомые мне тауры, с которыми сталкивался уже в Хиденфорте. «Тогда мы с ними справились. Но сможем ли сейчас?» «Не уверен. Мы вымотаны. Многие ранены. Маги истощены. И это не тупое зверье, которое просто перло на нас и пыталось любой ценой попасть на стену. А ведь нам практически хватило и зверья. Еще немного. И оборона имела бы все шансы рухнуть».